Страх перед преступностью. В 1969 году социальный психолог Филип Зимбардо из Стэнфордского университета провёл простой и смелый эксперимент. Он парковал машины в двух разных местах: в Бронксе, неблагополучном районе Нью-Йорка, и в Пало-Альто, Калифорния, неподалёку от своего университета. Номерные знаки на машине были сняты, а капот поднят, что позволяло предположить, что автомобиль оставили из-за механической неисправности. Ассистенты Зимбарда спрятались неподалёку, чтобы проследить за результатом. В Бронксе брошенную машину быстро угнали. Акты вандализма начались практически сразу после того, как ассистенты спрятались и установили камеру. В Пала-Альта машина оставалась нетронутой на протяжении нескольких дней. На самом деле, во время сильного дождя один прохожий опустил крышку капота, чтобы защитить от воды двигатель. Зимбарда интерпретировал эти результаты как свидетельство различий в том, как люди, проживающие в двух разных населённых пунктах, ощущают свою принадлежность к местному сообществу и воспринимают идею взаимопомощи. Подобно пустым и бесхозным помещениям про и тайго Улицы Бронкса не рассматривались местными жителями как часть общего пространства, принадлежащего им с тем неотъемлемым условием, что они будут внимательно и заботливо относиться к нему. Во время второй части эксперимента Зимбардо предпринял ещё один шаг. Он разбил ветровое стекло машины, стоящей в Пала-Альта. Спустя совсем немного времени он зафиксировал там такие же акты хищения и вандализма, какие происходили в Бронксе. Политолог Джеймс Уилсон и криминалист Джордж Келлинг использовали это простое наблюдение, материал о котором вскоре был опубликован в журнале Time, как краеугольный камень новой, очень важной теории. Она называется теория разбитых окон и объясняет причины городской преступности. Уилсон и Келлинг утверждали: беспорядок, разбитые или заколоченные досками окна, мусор или граффити явно сигнализирует о том, что об окружающей среде никто не заботится, и это очевидное равнодушие провоцирует преступления. Если Уилсон и Келлинг правы, то любые попытки навести порядок привели бы к уменьшению количества преступлений. Эта теория с её установкой на снижение уровня преступности была с энтузиазмом воспринята городскими властями. Сначала Уильям Браттон, глава службы безопасности системы общественного транспорта Нью-Йорка, приложил огромные усилия, чтобы облагородить станции метро, а затем мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани объявил войну проявлениям уже социального беспорядка, таким мелким правонарушениям, как распитие спиртных напитков и мачи спускание на публике, уклонение от оплаты проезда и попрошайничество. На борьбу с материальным и социальным беспорядком полиция бросила все силы, зачастую применяя сомнительные меры. Любого подозрительного человека, появившегося на улицах мегаполиса, могли остановить, допросить и обыскать. В Нью-Йорке и некоторых прочих городах Соединённых Штатов и других стран заметно снизилось количество серьёзных преступлений, так что применение теории разбитых окон для решения проблемы городской преступности принесло плоды. О жаркие споры вокруг теории разбитых окон не ослабевают и идут до сих пор. Критики утверждают, что снижение уровня преступности в Нью-Йорке в то время, когда мэром города был Джулиани, совпадает с общим ростом уровня жизни горожан и стремительным падением безработицы. Вполне возможно, что эти экономические факторы могли способствовать уменьшению количества совершённых преступлений разного рода. Пространственный анализ статистики преступлений показал, что связь между уровнями беспорядка и преступности хотя иногда и подтверждается, но в целом оказалось не такое сильное, как предполагала теория Уилсона и Келлинга, и что меры по расчистке районов города дискриминируют бедных и обездоленных людей. Но независимо от того, связан ли уровень преступности с беспорядком и способствует ли наведение порядка снижению криминогенности, интересно также обратить внимание на ещё одно воздействие со стороны неухоженной окружающей среды. Оно не так часто попадает в поле зрения криминалистов, но возможно имеет отношение к качеству нашей эмоциональной жизни в городе. Я имею в виду наш страх перед преступностью. В ходе выборочного опроса, проведённого в некоторых европейских странах в рамках исследования страха перед преступностью, примерно треть респондентов заявили, что склонны менять своё поведение из соображений безопасности. Они избегают некоторых районов города, отказываются от своих привычных маршрутов и переносят встречи и различные мероприятия на другое время. Исследования, проведённые в США и Канаде, дали похожие результаты. Так, 40% участников крупного американского исследования заявили, что побоялись бы ночью отдаляться от дома более чем на милю. Значительная доля респондентов, преимущественно женщины, признались, что опасаются незаконного вторжения в своё жилище. Результаты опросов противоречат ежегодной статистике действительно совершённых преступлений, количество которых даже в самом худшем случае колеблется от 1 до 2% относительно численности населения страны. Кроме того, между уровнем преступности и нашим страхом перед ней существует очень слабая связь. Например, хотя уровень преступности в Швеции один из самых высоких в Западной Европе и Скандинавии, Страх перед преступностью там невероятно низкий по сравнению с другими скандинавскими странами. Возможно, несоответствие между чувством страха, которое мы испытываем в отношении окружающей нас среды, и её реальной опасностью обусловлено сложными социальными явлениями. У нас очень мало оснований бояться самых страшных преступлений, например, убийства, но мы всё равно их опасаемся, вероятно, из-за того, что о таких преступлениях чаще всего сообщают в новостях. Наш общий уровень страха может быть умерен нашим чувством общности и связанности с соседями и доверием к полиции, факторами в очень большой степени зависящими от социальной и государственной политики. Несмотря на это, можно предположить, что страх перед преступностью, будучи неоправданно сильным по сравнению с её реальным уровнем, представляет собой плохо адаптирующуюся реакцию, поскольку мешает нормальному течению жизни. Вопрос станет ещё более запутанным, если мы решим рассматривать его в свете вероятности стать жертвой преступника, наличия потенциальной угрозы личной безопасности и снижения этих рисков путём перестройки своего поведения. В самом начале карьеры я изучал поведение животных. Как животные организуют жизнь для того, чтобы выполнить своё главное предназначение размножаться и тем самым обеспечить передачу своих генов будущим поколениям. Прежде всего меня интересовало, какие меры принимают животные, чтобы их не съели хищники. Основные исследования проводились в лаборатории, где я старательно смастерил разные хитроумные штуковины, вроде летающего картонного сокола, который должен был заставить лабораторных животных крыс, мышей и песчанок бежать ради спасения своей жизни и искать укрытие. Но я хотел непосредственно понаблюдать за взаимодействием хищника и его жертвы и, ссылаясь на свои профессиональные интересы, отправился в Кению, что, по словам моего проницательного начальника, стало очередной выходкой Элларда. Большую часть информации о дикой природе Африки я получил во время просмотров знаменитых документальных фильмов Алана Рута, посвященных живой природе. Полагаясь на эти знания, я ожидал увидеть, как хищные кошки эффектно настигают скачущих газелей. Когда мой гид и водитель умудрился разбить наш джип в заповеднике Маса и Мара среди рассерженных антилоп гну и слонов, я, сидя на заднем сидении машины, наивно полагал, Что вот-вот увижу кошек, незаметно подкрадывающихся к добыче, и что всё это закончится потрясающей погоней. Я надеялся разглядеть, что помогает и что мешает спастись от хищника. Какова магическая формула, позволяющая не превратиться в обед. Первый урок, посвящённый поведению хищника и его жертвы, не заставил себя долго ждать. Это была не столько погоня и хитрые уловки, сколько обыкновенная экономика. В широком и открытом пространстве саванны самый распространённый способ взаимодействия хищника и жертвы тихое противостояние, игра, в которой тщательно просчитаны затраты и выгоды. Газели, пощипывая травку всем стадом, смотрят на одинокого гепарда. Гепард смотрит на стадо. И тот, и другие знают, что последует, но газели не бросаются в панике бежать, дабы укрыться за ближайшим холмом. Они хотят продолжать есть так долго, как только получится. Дистанция в спугивании, расстояние между стадом и гепардом, которое последний способен очень быстро преодолеть, чтобы схватить добычу, точно определяется и перепроверяется. Пока эта дистанция сохраняется, газели пребывают более или менее в безопасности и могут продолжать пастись. А урок в том, что существуют особые затраты, связанные с бесполезной тревогой и порывом к бегству, и животные, которые рискуют стать добычей хищников, приспособились нести такие расходы только тогда, когда это имеет смысл. Финал игры в значительной степени зависит от точности определения затрат. Давайте отвлечёмся от равнин, расположенных в Африке к югу от Сахары, и поразмышляем о городской жизни. Когда бы мы не принимали решения, основываясь на чувстве тревоги, внутреннем колокольчике, предупреждающем о потенциальной угрозе, мы ведём себя подобно газелям, пасущимся в масаи-мара. Ночью в темноте мы решаем, что, дескать, лучше добраться куда-то на машине, чем пешком, а то и вовсе остаться дома. Или же выбираем более длинный путь, чтобы чего доброго не идти через местность, которую считаем связанной с определённым риском. Мы можем перейти дорогу, развернуться и пойти обратно, чтобы не столкнуться с группой людей, околачивающихся на улице. Это всё экономическое решение, которое мы принимаем, взвесив относительные преимущества от реализации задуманного и опасность, угрожающую нам в случае, если мы сделаем то, что запланировали. Когда мы ведём себя адаптивно, расчёт таких рисков и преимуществ и есть то, что мы обычно ощущаем в своём теле как уровень тревоги. Поскольку мы склонны переоценивать риск, можно было бы решить, что мы напрасно отказываемся от первоначального намерения. Но пример газелей позволяет предположить, что такое поведение человека просто случаи, когда общие затраты на выбор более безопасной тактики очень малы по сравнению с издержками с которыми сопряжено усиленное игнорирование чувства тревоги. Эволюционный психолог Роберт Орнстейн отметил, «Если вы не обратите внимание на реальную угрозу, даже если вероятность, что эта опасность убьет вас, равна одной к десяти тысячам, вы умрете. Через несколько лет в эволюционном смысле вы будете еще мертвее, поскольку в мире останется меньше ваших генов. Тем не менее... Чрезмерная реакция на опасность вызывает всего лишь небольшую истерию. Вы не потеряете репродуктивной способности. Если бы паника в ответ на угрозу во всех случаях повышала возможность выживания хотя бы на 1/10000, то тех, кто паниковал, было бы в 484 миллиона раз больше, чем тех, кто не поддался страху. Итак, в том, чтобы вести себя как излишне нервная газель, возможно, есть свои эволюционные преимущества. И точно так же мы склонны непосредственно реагировать на некоторые элементы окружающей среды, ощущая возбуждение, тревогу, страх и желание убежать. Большинство механизмов, запускающих подобные реакции, скорее всего, древнего происхождения. Эмпирические исследования чувства страха возникающего в городской среде. Показали, что самые важные триггеры ощущения риска связаны с пространственными характеристиками. Нам не нравится попадать в ситуации, когда заблокированы потенциальные пути к отступлению. Мы не любим находиться там, где много затемнённых мест, в которых может спрятаться потенциальный обидчик, где сложно увидеть, что находится за углом или где совсем нет людей. В некоторых случаях одни лишь намёки на материальный или социальный беспорядок могут повысить уровень тревоги. Конечно, то, что мы знаем о той или иной местности в силу своего опыта или из криминальной хроники в СМИ, также в состоянии убедить нас не рисковать и не заходить на территорию, которая может оказаться небезопасной. При этом существуют некоторые вполне разумные контекстуальные и индивидуальные переменные, способны повлиять на наши ощущения потенциальной угрозы. Ночью мы ведём себя намного осмотрительнее, чем днём. У женщин и пожилых людей критический уровень тревоги и избегания намного ниже, и это связано с тем, что они более уязвимы. Гендерные различия в восприятии риска и в степени незащищённости от угроз трудно переоценить, и они должны в первую очередь учитываться при городском проектировании. Опрос в Вене в 1991 году продемонстрировал, что повседневные маршруты мужчин и женщин отличаются друг от друга. Мужчины обычно ездят на машине или общественном транспорте дважды в день: один раз на работу и один домой. А вот передвижение женщин связано с заботой о ребёнке, покупкой продуктов и массой других дел. Следствием этого опроса стало то, что в Вене начали проводить в жизнь политику гендерного мейнстрима с тем, чтобы и у мужчин, и у женщин были равноценные возможности и доступ к городской среде. Некоторые составляющие этой политики, улучшение освещения и оформление пешеходных дорог, были специально разработаны, чтобы ликвидировать гендерные различия в ощущении страха перед преступностью и в уровне защищённости от неё. Теперь за состоянием дел в этой сфере следят муниципальные власти Вены, и планы их действий, а также бюджетное финансирование, предусматривающее необходимость учитывать гендерные проблемы во многих аспектах городского планирования, должен служить примером для всех городов, нацеленных на снижение полового неравенства в том, что касается доступности общественных мест и комфорта. Защищая внутреннее я В каком-то смысле тревога, связанная с боязнью физического ущерба в застроенной среде, простая и понятная вещь. Мы осознаём исходящую от преступников опасность. И хотя некоторые могли бы сказать, что реальная угроза не настолько велика, чтобы так остро на неё реагировать, у большинства из нас в потенциально опасной среде возникает ряд определённых чувствительных реакций, часть которых формировалась тысячелетиями в ходе эволюции и ощущая их, мы меняем своё поведение. По сравнению с этими реакциями, действия, которые мы совершаем, чтобы скрыть своё внутреннее я от мира полного незнакомых людей, могут показаться чем-то более эфемерным. В этом случае, в отличие от ситуации, когда мы пытаемся избежать встречи с преступником, не так-то просто определить, что оказывается под угрозой. Хотя раскрытие наших личных секретов определённо может повлечь за собой материальный ущерб или психический вред, если вам нужны очевидные примеры, вспомните о краже личности или психологическом запугивании в электронных социальных сетях, например, в Facebook или Twitter. Меры, которые мы принимаем, чтобы защитить свою личную жизнь, никак не могут быть обусловлены стремлением избежать подобных рисков. Беседа с незнакомым человеком на автобусной остановке может потребовать от нас преодоления порога скрытности, но маловероятно, что она поставит нас в опасное положение. Для жителей города некоторая ирония присутствует в том, что те же самые импульсы, которые защищают нас от любопытных глаз незнакомцев, отчасти отвечают и за страшную психическую болезнь больших городов эпидемию одиночества. Сейчас во многих частях мира отмечается сильнейший демографический спад. В 2013 году количество одиноких людей в Соединённых Штатах составило более половины всего населения впервые за время ведения статистики, что говорит о серьёзном сдвиге, произошедшем за относительно короткий период. Доля не состоящих в браке людей выросла примерно на 35% с 1976 года. Похожие изменения произошли в Северной Европе. Например, в Лондоне доля живущих в одиночестве людей в 2011 году превысила 50%. И в других регионах Великобритании также произошёл резкий рост числа одиноких людей. Это изменение напрямую связано не только с нашей политикой и культурой, но и с тем, как мы используем все виды пространства, начиная от собственного дома и заканчивая общественными зонами. Более того, некоторые социологические исследования показали, что круг наших самых близких друзей неуклонно сужается. Например, в ходе исследования в Соединённых Штатах респондентов попросили перечислить людей, с которыми они могли бы обсудить серьёзные вопросы. Средний показатель количества доверенных лиц составил 2,8, примерно на одного человека меньше, чем в похожем исследовании, проведённом на 10 лет раньше. Учитывая, что одним из ближайших конфидентов обычно оказывается супруг супруга, в этом сокращении нет ничего удивительного. В течение того же периода времени люди стали чаще пользоваться электронными социальными сетями. Если в строку поиска Google ввести слово друг, то по верхним позициям на странице результатов поиска Мы увидим, что это понятие уже не подразумевает откровенный разговор с товарищем за чашечкой кофе или бокалом вина, а относится скорее к установке настроек приватности в Facebook. В последнее время появилась масса публикаций, посвящённых тому, как эти перемены, снижение числа браков, рост количества живущих в одиночестве людей, распространение социальных сетей влияют на социальное поведение человека. На многие вопросы ещё нет ответов, но кое-какие вещи уже кажутся предельно ясными. Опрос в Ванкувере показал, что одиночество тревожит жителей города даже больше, чем экономические или связанные с укладом жизни проблемы. Согласно результатам похожего исследования, проведённого в Австралии, Доля респондентов, которые чувствуют себя совершенно одинокими, достигла 50% за период между 1985 и 2005 годами. Во время проведения исследования выяснилось, что целых 13% опрошенных чувствуют, что у них по соседству нет никого, к кому бы они могли обратиться за помощью в случае необходимости. Хотя психолог Джон Качоп в своей важной работе Одиночество человеческая природа и потребность в социальных связях говорит о том, что одиночество и жизнь в одиночку не одно и то же. Совершенно очевидно, что снижение количества браков, значительное число бессемейных людей и преобладание небольших социальных групп заметная проблема для тех, кто пытается избежать мучительного ощущения одиночества. Многие исследования показывают, что одиночество требует высоких психических затрат. Те из нас, кто постоянно живёт в таком состоянии, чаще страдают депрессиями, низкой самооценкой, имеют меньше возможностей для развития и хуже защищены от болезней и преждевременной смерти. Что вызвало эпидемию одиночества, до сих пор неизвестно, но некоторые специалисты винят во всём стремление людей проживать в пригороде подальше от центра и, как следствие, долгую дорогу на работу. Однако другие предполагают, что электронные технологии, особенно интернет и социальные сети, хотя и не сделали нас счастливее, но позволили нам эффективно функционировать в условиях изоляции от других людей. Мы можем делать покупки, играть и даже собираться в социальные группы до известной степени, не выходя из дома. Хотя и принято считать, что наши социальные группы становятся всё более малочисленными и более разобщёнными, взаимосвязь между этими изменениями и повсеместным распространением социальных сетей пока не выявлена. Результаты исследования социолога Кита Хемптона позволяют предположить, у нас стало меньше друзей на персников отчасти потому, что мы теперь иначе понимаем дружбу и по-другому организуем свою социальную жизнь. Доказательств вины социальных сетей очень мало, утверждает Хемптон. Некоторые учёные обнаружили, что существует прямая связь между нашей активностью в виртуальных и реальных соцсетях и размером некоторых областей мозга, в частности миндалевидного тела, которое, как принято считать, участвует в регуляции ряда аспектов нашей социальной жизни. Вдобавок, согласно данным ряда исследований, Социальные сети, созданные в целях обеспечения информацией жителей отдельных районов, существенно усиливают социальную сплочённость людей. Несмотря на существование противоречивых точек зрения на связь между социальными сетями, как реальными, так и виртуальными, и особенностями застроенного пространства, кое-что уже очевидно. Одна из самых важных и давно наблюдаемых перемен Порезашедших после того, как мы перестали жить маленькими группами и начали вести космополитический образ жизни в больших городах, заключается в том, что мы больше не знакомы с каждым из тех, кого ежедневно встречаем. Людей вокруг нас настолько много, что мы потеряли когнитивную способность быть в курсе всего, что происходит с другими. В своей книге Подслушивание: история интимности Джон Локк утверждает, что этот переход был главным фактором социального развития человека, поскольку до него мы гораздо меньше нуждались в приватности и доверии, без которых сейчас не представляем своей жизни. Когда человек находится на виду практически всё время, сама идея его внутреннего "я" кажется экстравагантной. С этой точки зрения уже не покажется странным, что современные условия пробуждают в нас слишком бурную реакцию в виде чувства раздражения и тревоги, когда мы сталкиваемся с угрозой своему сокровенному внутреннему я. Кто-то может рассматривать жизнь в городе как сложный компромисс поведенческих паттернов, когда-то помогавших нам эффективно справляться с жизнью в маленьких открытых группах и окружающей среды, заставляющей нас существовать бок о бок с тысячами незнакомцев. Тем не менее, если за благовременный запуск тревожных реакций, способных защитить нас от преступников, можно объяснить проведением анализа затрат и выгод, предполагающим, что лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, цена социальной изоляции, спровоцированной жизнью среди незнакомых людей, может оказаться несколько выше. Обесабляясь от незнакомца, который едет с нами в лифте, или от человека, который стоит за нами в очереди в супермаркете, мы не только лишаем себя удовольствия узнать новых людей, так похожих на нас, но и можем усилить свои тревожные и стрессовые реакции до опасного уровня. Урбанист Чарльз Монтгомери в своей книге Счастливый город Happy City говорит о необходимости нового подхода к проектированию городов. По его мнению, город должен стимулировать аффилиативное поведение жителей с помощью общественных пространств, располагающих к налаживанию дружеских связей, а также зелёных зон и таких жилых зданий, как малоэтажные комплексы, помогающие поместить нас в обстоятельства, где мы скорее будем пребывать в приподнятом и позитивном настроении. Усугубление одиночества в городе можно также объяснить безумной популярностью социальных сетей, таких как Facebook. Можно представить, что постоянное обновление статусов в Facebook представляет собой современный эквивалент древних церемоний, когда члены небольших групп, собравшись вокруг костра, непосредственно наблюдали друг за другом. Все были на виду, но не все обязательно общались между собой. Доступный в любое время пёстрый поток обновлённых статусов, которые вы можете просмотреть, не сосредотачиваясь, сравним с этим первобытным свободным обменом информацией. Интересно, что среднее количество друзей в Facebook у одного пользователя равно примерно 200, что очень близко к 150, знаменитому числу Данбара. Антрополог Робин Данбар считал, что эффективно выстраивать социальные связи и поддерживать близкие отношения с людьми можно лишь в группах численностью примерно 150 человек, и что это правило распространяется на самые различные виды социальных организаций, от неолитических сельскохозяйственных поселений и до современных военных подразделений. Поставить на одну доску пользование социальными сетями, позволяющими следить за действиями друзей по всему миру, И поведение неолитических земледельцев, оглядывающих пространство вокруг костра, кажется соблазнительной идеей. Однако между этими двумя видами сетей существует одно очень важное различие. Социальные сети, создающиеся естественным образом, формируются снизу вверх и самоорганизуются. Мы следим за действиями и мыслями друг друга, используя простые показатели, основанные на том, что мы видим и слышим каким-то образом наши взаимные действия и наблюдения генерируют групповое взаимопонимание и сплочённость. В случае онлайн-овых соцсетей, таких как Facebook, всем понятно, что помимо наших постов, состоящих из слов и изображений, существует ещё и административный контроль. Администрация сайта Facebook наблюдает за нашей деятельностью в сети, фильтрует согласно своим чётко определённым алгоритмам размещённую нами информацию и даже время от времени экспериментирует на нас, корректируя работу сайта так, чтобы вероятно усилить его присутствие в нашей повседневной жизни и тем самым увеличить свои доходы. Именно этот уровень контроля более или менее незаметный обычному пользователю за исключением контекстуальной рекламы Отличаются социальные сети в интернете от происходящего вокруг костра и несколько тревожат. Наша непреодолимая любовь к соцсетям, возможно, порождённая тягой древних людей к постоянному социальному мониторингу, может представлять собой разновидность реакции на тревогу и страх отчуждения, уровень которых возрос, когда мы начали перебираться в большие города.